Глава девятнадцатая. Деменция у пожилого члена семьи. Четыре шага помощи. Есть вещи, о которых заранее не хочется думать, а когда они все-таки случаются, то мы оказываемся безоружными. К таким вещам относится и деменция близких людей. Деменция, как следует из самого термина, разрушение психического и интеллектуального развития человека нарушение или даже исчезновение высших психических функций, наработанных в течение жизни. Наверное, потому так и страшно. Малыш постепенно превращался в подростка, потом в юношу, потом во взрослого. Все это время его личность создавалась и развивалась, сознание крепло, когнитивные способности росли. Человек чего-то добивался, Человек чего-то добивался в жизни, был признан в своей профессии и любим в семье. А потом вдруг... Хотя, конечно, не вдруг. Но перейду к примеру. Обычно доверители приходят ко мне в кабинет, и лишь в редких случаях я выезжаю к ним на дом. Часто это как раз дементные. Позвонила женщина. Назовем ее Наталья. Сослалась на общих знакомых, очень просила срочно приехать. Проблема с ее старенькой мамой. Время было позднее, но поехал. Мы опасались, что мама, назовем ее Татьяна Викторовна, просто откажется со мной разговаривать или даже не пустит меня в дом. Ей казалось, что она окружена врагами, желающими ее смерти. Во всем прочем, она проявляла вполне разумные мысли и соображения. Приняла Татьяна Викторовна меня, однако, вполне приветливо, хотя и с настороженностью. Нарушения в мышлении были очевидны сразу. Например, она несколько раз во время нашей теплой доверительной беседы вдруг вскакивала, бежала в коридор, открывала дверь и громким криком переговаривалась с только ей видимыми людьми. Там за дверью были не просто люди, а сложная иерархия образов, Одни враждебные и желающие ее смерти, другие пришедшие ее защищать. И чувства у нее, соответственно, тоже были сложные. Татьяна Викторовна боялась и ненавидела первых и переживала за вторых, поскольку не могла ни накормить их, ни приютить у себя дома. Причем удалось понять, что все, видимые только ей, образы имели какую-то предысторию. Часто в далеком прошлом и даже в детстве. Она охотно рассказывала мне о перипетиях их сложных взаимоотношений, кстати, весьма логичных, хотя и целиком выдуманных. Точнее, выдуманных в части настоящего. В части прошлого все было похоже на правду, потому что персонажи были вполне реальными, разве что, как правило, уже покойными. Разумеется, доказать ей, что это галлюцинации, было невозможно. Да и делать этого не следует, поскольку кроме гнева и потери контакта никакого эффекта не будет. Дочка ее, Наталья, как любой здравый человек, как раз и пыталась объяснить маме нелепость ее идей, что лишь безумно раздражало татьяна Викторовну. Потому что она-то прекрасно слышала и видела то, что другие категорически отрицали. Не надо спорить с тем, что вам очевидно, а другому нет. Вы не слышите драку за дверью, потому что ее там нет, а ваши сенсоры и мозг работают корректно. Она же слышит эту драку, хотя схватки там нет, потому что мозг Татьяны Викторовны не сенсоры, работает некорректно. Поэтому вам просто не о чем спорить, поскольку оба описывают то, что реально наблюдают. И что же тогда делать? Смириться с тем, с чем смириться невозможно. Да и соседи не смогут терпеть эти постоянные крики. И дочки, приехавшие из Германии по срочному вызову папы, что делать? Мужу Татьяны Викторовны, как и ей, тоже сильно за 80, но он когнитивно в норме. Татьяна Викторовна не выпускает дочь из дома даже в магазин, благо есть доставка. Почему не выпускает? Потому что в ее выстроенном болезнью мире их дом окружен врагами, и вне стен квартиры любимой дочке грозит смертельная опасность. Еще раз, объяснять что-либо логически в такой ситуации бесполезно. Мы с больным человеком смотрим на одно и то же, но видим совсем разное. Какой же выход? И в чем же тогда смысл моего визита? Но кое-что мы смогли. В тяжком виртуальном мире у Татьяны Викторовны появился еще один, причем реальный, союзник, то есть психолог. Поэтому удалось заручиться ее согласием на визит врача-геронтолога и сдачу анализов крови, что она раньше категорически отвергала, опасаясь покушения. Нашли мы пару занятий, которые ей раньше нравились, но в последнее время она ими не занималась. Рисование и лепка. Отвлечение в радость – это всегда хорошо. Но следующий вопрос. Чем ей поможет визит врача, если с мозгом все так плохо? И вот тут может быть много разных ответов. Иногда с мозгом не все так уж и плохо. У меня был вызов на подобный случай, когда бабуля выдала полноценный психоз, связанный, как удалось выяснить, с обезвоживанием. Она ехала к любимому сыну больше суток, на поезде и машине, волновалась, не ела и не пила, и, кроме того, была сама сильно напугана пониманием собственной неадекватности. Ей вдруг привиделось, что любимый сын желает ей зла. Когда сын ушел в магазин, она оделась и ушла в никуда. К счастью, ее быстро нашли. Я к ней ехал, думая, что следующим шагом будет вызов психиатра. Однако после вхождения в доверие мы с ней прекрасно поговорили. Она уже начала пить воду. И в итоге ее удалось восстановить вообще без больницы. Был еще случай, когда женщина, 81 год, манифестировала психоз первый раз в жизни и опасную агрессию. А в итоге оказалось, что у нее нарушена работа щитовидной железы. Что, кстати, сказывалось не только на ментальной сфере. Ее жизнь также была в опасности. После соответствующей терапии был вызван сначала гарантолог, потом, по результатам анализов, эндокринолог. Все восстановилось, и уже больше шести лет очень пожилая женщина живет вполне счастливо. К сожалению, снятие диагноза деменция происходит не так часто, как хотелось бы. Гораздо чаще это она и есть. Что же делать в таком случае, когда, казалось бы, и надежд уже нет? Ответ один. Принорабливаться жить с болезнью, причем так, чтобы качество жизни больной было максимально возможным в данной ситуации. И что не менее важно – чтобы при этом не прекращалась нормальная жизнь родственников. Пошагово инструкция выглядит примерно так. поднять что деменция есть. Дифференцировать возможную деменцию от иных проблем, типа приведенных мной в примерах выше. Деменция пожилых бывает корковая, подкорковая, смешанная и очаговая. Соответственно, поражаться могут совершенно разные структуры мозга, и видимые нарушения также будут совершенно разными. Страдает память, могут быть нарушения абстрактного мышления, могут наблюдаться нейропсихологические симптомы. Как следствие, изменение личности человека, что бывает крайне болезненно для окружающих. Для самостоятельного применения здесь годится очень простой тест ММСИ, -E, на деменцию, которую легко найти в интернете. Выявить глубину проблемы. Это уже дело врачей-психиатров и клинических психологов. После патопсихологического обследования и внесения ясности, во-первых, будут более понятны перспективы. Во-вторых, родственники со специалистами смогут выстроить стратегию помощи больному. И что не менее важно, выстроить стратегию собственного поведения, поскольку близким пережить деменцию любимых мамы или папы иногда тяжелее, чем самому больному. Организовать оптимальную помощь больному и его близким. Причем речь идет и о медицинской, и о психологической помощи. Часто спрашивают, а возможно ли здесь вообще помощь? Обычно все-таки возможно. Вернемся опять-таки к примеру с Татьяной Викторовной. Я не знаю, в каком состоянии ее мозг и можно ли ему помочь восстановиться. В идеальном случае можно. Такие примеры с обезвоженной бабулей и эндокринологическими проблемами я тоже привел. В менее идеальных тоже можно, хоть и не до излечения. Скажем, Татьяне Викторовне целыми днями очень страшно. Отсюда все ее действия и крики, которые будоражат подъезд. Но принимая транквилизаторы или атипичные нейролептики, можно этот страх резко уменьшить, даже если не удастся восстановить нормальное мышление. Станет легче и ей, и соседям, и дочке, которая для начала хоть на улицу сможет выйти. А в перспективе при правильно подобранной лекарственной и психотерапии Наталья и ее отец смогут жить своей обычной жизнью. Ведь нельзя же, чтобы болезнь одного инвалидизировала троих сразу. И, наконец, кроме лекарственной терапии, возможно и очень желательно помощь психолога. Наладить настроение, мотивировать к жизни, помочь найти занятия по душе. Облегчить ее страхи и опасения психология умеет при любых состояниях человека. Организовать помощь членам семьи больного деменцией. Да, и такая задача тоже должна решаться. Медицинскими, психологическими и организационными методами. Потому что жизнь продолжается, что бы в ней ни происходило.